Он полез в мешок, вытащил разорванную засальную книжечку и перелистав её, подал Марику раскрытой. Прочти это вслух, хорошая вещь. У парня был талант. Он остался в деревне на навозной куче с одной солдаткой. Вспомни меня, друг милый, когда мы вместе ловили вшей в рубашке. Они были маленькие, большие, толстые, и был их много-много. Русско-русская смесь и между ними турецкие. Марик читал, подставляя книжку к свету. На память написал Фердинанд Кёгольд, взводный 36-го пехотного полка из седлица возле Кутной горы. От другого товарища продолжил Пескун: "У меня там тоже красивые стихи. Прочти их тоже. Давай отдохнём на литературе. Когда мы были в плену, текло время печали. Тогда-то русским сухарям мы цену узнали. Но вот настали времена, каких никто не помнит, один лишь чай давали нам". В нём сухари мочили мы о жестокие времена. "Такие красивые стихи сразу не сложашь", сказал Швиг, передавая книжку Пескуну. А тот сидел с новой бутылкой в руке и презрительно отплёвываясь, сказал: "Ничего подобного. Хорошая вещь может возникнуть только с голоду. Те поэты, что сочиняют стихи о барышнях, лунее сирени, как она цветёт на Петуршине, это только бездельники". Это своё суждение о поэзии лирики, он кончил тем. что вновь помахал бутылкой. Вот тут, господа, у меня в шие, с которыми я делаю опыты. Я их варил полчаса, им ничего. Но клопы напротив кипятка не переносят. Наверное, поэтому кровати обваривают кипятком. Затем я их выставлял на мороз. При 20 градусах они бегают, чтобы согреться. При 30 они жмутся друг к дружке. Но когда они пробыли всю ночь на сорокаградусном морозе, от них осталось только пыль. помни, что ты прах и в прах превратишься, продекламировал он, заметив, что один из пленных надевает на босу ногу башмаки и накидывает шунель, чтобы сбегать в уборную, передавая ему бутылочку, сказал: "Поставь её на двери, на перекладину. Посмотрим, что получится". Затем он надел кальсоны, застегнул рубашку и сказал: "Господа, нужно развлекаться. Я буду шутом. Нет, я буду мычать, как телёнок". "Смейтесь, господа", вздохнул Гудичек. смотря на горжина, копавшегося в матне своих брюк, но мне странно вспомнить о своём доме. Резная кровать, белые подушки, и жена там лежит одна без меня, а я тут без неё на голых досках. Будючих всхлипнул. Ну эти доски мягкие, сказал, потираясь над ним швейк. А гол мне не были всегда. На досках шерсть не растёт. Ну доски труд, пропищал любительный сикомых. Посмотрите, господа, что у меня получилось от этого спанья. сно, спустил кальсоны и выпячио бёдра стал показывать. Затем взял руку горжуны и положил её на бёдро. Вот это мозоли, да? А если было бы светло, то ты бы увидел, что они как радуга. Понимаете, господа, если верна теория Дарвина, то дети от нас должны рождаться ровными, как линейки, чтобы им удобно было лежать на досках. Он клубнул мозоли нактёму добавил. Это у меня как у верблюда растут два горба. Вошёл солдат и крикнул: "9 часов! Лежать тихо, лампы потушить". Кто-то донул и нары затопило в совершенно темнота. Пысклявые пленные в ответ на слова солдата "спокойной ночи" крикнул: "Мать твою!" и полез на своё место по головам лежавших. Затем снова раздался его голос: "Господа, расскажите что-нибудь из своей жизни. Эти из тех новых из Праги. Не мог бы ты нам что рассказать? Как тебя звать?" "Я Швейк, а рядом со мной Марик". Мы из 91-го полка. Вот раз мы были на манёврах. И неудержимая речь Швейка хлынула, как вода из озера, когда открывают плотину. Всё вокруг затихло, все лежали ничком, опираясь щеками о руки. В рассказ Швейка часто вплетали что-нибудь слова. Такой этого попаша был три сына или ей было уже 30 лет, а она меня таскала за собой почти всю ночь. Да ведь даже видно, что это борьба международного капитала. А дочь говорит: "Маменка, у меня её зашил. И у неё ещё осталось два клубка, и прочее, и прочее". Сквозь окно пробились лунные лучи. Небо было глубоким, голубым, воздух чистым, замёршим так, что искрился от света луны. А в бараке 250 человек, согнунных случайно в одно место войной, спорили о политике, рассказывали сказки, скользкие анекдоты или поверяли в темноте свои тайны. свои приключения с судьями, с кредиторами, с офицерами, с женщинами